Эпилог. Готово? Да. Тогда поехали. Катер стоял на якоре, отражаясь в почти абсолютно гладкой поверхности прозрачного моря. Эрни оттолкнулся, и они сначала заскользили, а потом полетели вниз. Сквозь линзы очков Эрни видел киль и винт, медуз, испуганных рыб и волосы Нины, волнами, струившиеся рядом с его лицом. Когда они вынырнули, Ричард бросил им канат, держась за которой они, как скалолазы в связке, буквально взошли на борт. Катер снялся с якоря и стал набирать полный ход. Его догонял Ричард, теперь выделывавший пируэты на водных лыжах. Вскоре к нему присоединился Мануэль, и они стали в шутку ставить друг другу подножки катер шел ровно и быстро. Том и далее, сидя бок о бок на одном шезлонге, цедили через трубочки лимонад со льдом из одного высокого стакана. Том пустил пузыри, за что получил пинок по лодыжке. Притворно прихрамывая, он побрел за новой порцией лимонада, позвякивая кубиками льда, еще лежавшими на дне. Мать Мануэля и отец Нины, сидевшие под зонтом, обменивались мармеладками, о чем-то мирно беседуя. Мама Ричарда и отец Мануэля состязались в метании орешков, стоя у бортика. Один из них поймала пролетавшая мимо чайка и тут же брезгливо выплюнула. Дана и Анита, взявшись за руки, стояли на носу, купаясь во встречных потоках воздуха. На секунду Эрни вспомнил, как когда-то, за несколько минут до своей первой встречи с Томом, стоя у витрины гипермаркета, И, пересчитывая последние монеты в кармане, думал, что сцена отдыха в холодное время года в жаркой стране не больше, чем призрачная картина жизни людей из другого мира. Тогда в его собственном мирке не было ничего, кроме страха, холода и зыбкой надежды. Будущее казалось темным и неопределенным. А теперь оно представляется ему ясным и светлым. Он чувствует себя сильным и смелым и больше ничего не боится. В компании своей прекрасной второй половинки и всей большой семьи он беспечно плещется в водах Средиземного моря и греется под лучами испанского солнца. Он сам и все, кто находился рядом, теперь, кажется, были счастливы. И все они, конечно, этого заслуживали.